78. Ну-ну, хороша компания, думает Карен, провожая взглядом Сигрид, которая исчезает в направлении бара на нижней палубе. Еще в очереди на погрузку Сигрид приметила в одной из машин впереди нескольких приятелей и, убедившись, что Карен не обидится, оставила ее за рулем, а сама побежала к другой машине, постучала по стеклу и ее тотчас впустили внутрь. «Увидимся на борту чуть позже», — сказала она. «Кстати, какой у нас номер каюты?» Карен дала ей брелок с цифрами 121, оттиснутыми на белом пластике. «Я собираюсь лечь как можно раньше. Будь добра, не буди меня, как придешь. Мне надо выспаться, иначе я не смогу завтра целый день вести машину до Страсбурга». «Ты даже не заметишь, что я с тобой», — уверяла Сигрид. «Пожалуй, так и есть», — думает Карен, и внезапно ее охватывает беспокойство. Сигрид намерена во время путешествия не раз вот так исчезать из ее поля зрения. Вдруг с ней что случится? Или она задумает смыться с кем-нибудь из парней, которые ездят по фермам собирать урожай. Обычно они выглядят не в меру симпатичными. Как она тогда объяснит все Юносу Смейду? Сигрид, конечно, совершеннолетняя, но все-таки взяв ее с собой, она взвалила на себя огромную ответственность. В довершение беспокойства ей вдруг представляется дом в Лангевике. Леофрис в окружении пустых стаканов и линей кокаина. Руфус, который тщетно крутится возле своих мисок. О чем она, черт побери, думала? В ее мысли врывается звук автомобильного сигнала. Машины впереди сдвинулись с места, и одна за другой исчезают в открытом трюме парома Скандия. Через полчаса Карен устроилась в кожаном кресле маленького бара на верхней палубе. К своему разочарованию она обнаруживает, что пепельниц на столиках больше нет. Раньше-то именно этот бар был исключением. «На борту можно где-нибудь покурить?» — спрашивает она у стюарда, который кладет на стол салфеточку и ставит на нее джинс с тоником. «Нет, последние пять лет это запрещено. На воздухе, понятно, можно», — отвечает он, забирая у нее карточку. Карен бросает взгляд в окно. Паром отчалил по расписанию, и теперь все огни уже остались позади. Капли дождя на угольно-черном стекле отбивают всякую охоту курить. К тому же она ощутила знакомую качку, свидетельствующую, что Северное море штормит. Стюарт проследил ее взгляд и подтвердил ее мысли привычной улыбкой, предназначенной успокаивать встревоженных пассажиров. «Ничего страшного», — говорит он. «Чуток покачает, конечно, но беспокоиться совершенно не о чем, иначе мы бы не вышли в рейс». Карен весело смотрит на него. Их представление насчет «чуток покачает» явно несколько различны. «Близится шторм», — спокойно говорит она. «Сказали, настоящий шторм будет над Догерландом, но мы, мол, успеем добраться до Дании, прежде чем он достигнет побережья. Однако, — говорит он, глядя на стакан перед нею, — если вы склонны к морской болезни, будьте поосторожнее с этим делом». Карен улыбается, качает головой. Слава богу, никогда морской болезнью не страдала. Наверняка паршивая штука, как я понимаю. Стюарт считывает карту, выбивает чек и комкает его в ладони, когда она делает протестующий жест. Да, я слыхал, как люди говорили, что им охота помереть, когда совсем уж припечет. Но, как я уже говорил, нынче ночью, по-моему, будет не особо опасно. И он с улыбкой отходит прочь. Далекие звуки какой-то песни Леди Гаги долетают с нижней палубы в тихий бар, когда стеклянная дверь отворяется, и входит пожилая пара. Они как раз в дверях, и тут паром кренится. Женщина делает шажок в сторону и тотчас смущается. Крепко сжимая в руке золотистую цепочку сумочки, а другую руку, просунув под локоть мужчины, она идет дальше. Карен поворачивает голову, провожает их взглядом, когда они усаживаются за один из столиков. В большом баре, наверное, полным-полно, но здесь цены отпугнули всех, кроме двух десятков пассажиров. Стюарт ставит на стол сухой мартини и двойное виски перед другой хорошо одетой пожилой парой. Три немолодые женщины сидят за бутылкой белого вина. Чуть дальше Карен видит двух мужчин в костюмах, перед каждым из них стоит порция коньяку, а над спинкой зеленого честерфилдовского кресла виднеются плечи и затылок женщины, которая вроде бы что-то ищет в сумочке. Несмотря на свои слабые познания в моде, Карен понимает, что сумочка явно дорогая. В руке у женщины что-то взблескивает, и Карен догадывается, что та искала зеркальце и теперь подносит его к лицу. Наверное, хочет подкрасить губы. «Да, в этом баре она никого не подцепит», — думает Карен, отпивая глоток джина с тоником. «Здесь прибежище для тех, кто предпочел паром самолету, но не выносит столпотворение в большом баре». Для тех, кто боится летать или везет с собой автомобиль. Или для нас, кто попросту уже стареет, думает она. Ступенькой ниже находятся те, для кого паромы из Дункера и Равенбю сами по себе цель. Им плевать, куда они плывут в эти выходные, в Эсберг или в Харидж. Их привлекают безналоговые цены, игровые автоматы и шанс найти компанию на ночь. Ну а еще молодежь, которую привлекает возможность отделаться в паромных барах от родительского надзора. Давно это было, но Карен все помнит. Позвоню-ка я Сигрид на всякий случай, думает она. Просто пошлю короткую СМСку, чтобы убедиться, что она не страдает морской болезнью или не напилась. Взгляд на часы. Всего двадцать три, двадцать шесть. Если что-нибудь случится, она наверняка даст о себе знать. Если не валяется под наркотой в какой-нибудь каюте и... Кончай, говорит она самой себе. Одна из пожилых женщин поворачивает голову в ее сторону, и Карен понимает, что говорила вслух. Она заметила, что теперь частенько в одиночестве говорит сама с собой. «Дома Маруфус прекрасно сойдет за оправдание, но сидеть в одиночестве на североморском пароме и говорить в пространство — только пугать окружающих». «Нет, надо пойти и лечь», — думает она, «поспать часок-другой, пока не пришло время опять садиться за баранку». Она допивает джин и встает. Быстро делает шаг в сторону, когда паром кренится и смущенно улыбается другим посетителям. Никто, похоже, не обращает на нее внимания. Женщина, рывшаяся в сумочке, слегка поворачивает голову в ее сторону, но тотчас же снова отворачивается.